Глава пятая Мы просидели на острове полных три дня. Молодые ребята спали и баловались, ловили на каменные отмели судаков и жарили в углях, а внутренность выбрасывали в воду. Матеры к мете косились. Галдевшие птицы могли бы поистине насторожить кого-нибудь, столь же опытного, как наш воеводы. Однако не дело рыбьим кишкам валяться на сухом берегу, как и человеку, рожденному на земле, лежать утопленником на речном дне. Кто этого не разумеет и оставляет гнить головы и пузыри, тот дождется когда-нибудь, что Кумжа и Сик не сумеют снова родиться, не станут даваться в руки ловцам. Да и поход у нас нынче был не столь нарочитый. Что до меня, сколько помню, я либо рубилась с вождём на мечах, либо отлеживалась в безразличной муторной полудреме на плоском нагретом солнышком камне у берега. Благо, лето светило нечастой ясной улыбкой. Плотица как-то подсел ко мне и долго молчал. А потом сказал вдруг, что воевода хвалил меня в разговоре. Я поблагодарила, но не поверила. Некрас удивительно быстро окреп и гулял по островку. Ни за что не подумай, что умирал у нас на палубе всего трое суток назад, беспомощный и голый. Видно, таких как он ничто не берет. Я радовалась, что он поднялся, но радовалась в чуже, и никакие ниточки между нами мне более не казались. Я знала, что нрав в человеке таится, как пламя в кремне. Первое впечатление лжет, Сам потом вспоминаешь и удивляешься. Но бывает и по-другому. Сунь палец в котел. Немедля поймешь, вода студенцовая или вареное молоко. Я забыла сказать. Остров наш был от берега всего в полутора или двух верстах. Лежа на своем камне, я хорошо видела через пролив матерую сушу. Ласковый песок, на котором нежились волны, и за ним сине-зеленые мохнатые сосны. Раз или два тихими вечерами мерещились даже дымки, поднимавшиеся в закатное небо. Был бы рядом Ерун наверняка тоже бы возмечтал побывать на неведомом берегу, поглядеть, что хорошего, может, встретить людей. На четвертое утро, еще прежде чем поднялось раннее летнее солнышко, востроглазые парни увидели в море корабль, шедший с полудня. Помню, Услышав об этом, я сразу подумала, стало быть, нынче мне не придется скакать взад и вперёд, уворачиваясь от спаты. Но тотчас протрезвела и поняла, что сулило в действительности появление корабля. И меня затрясло, а воевода велел загасить костры и не разбредаться. Чужая лодья осторожно кралась вдоль берега. Люди, стоявшие там у правила, побаивались открытого моря. Однако и берег внушал им не меньшие опасения, особенно островки и устья заливов. Того гляди, выскочат длинные карельские лодки, погонят корабль на острые камешки, на желтую песчаную мель. витрило судна было расправлено едва в половину. Тоже из осторожности. Мало ли какого подвоха ждать от незнакомого дна. «Что скажешь?» — глянул вождь нащурившегося плотицу. Кормщик хотел отвечать, но не раз стоявший поблизости, отдал голос, без спросу. «В Новом Граде точали похожие паруса, когда я был там весной». Я думала воевода рассердится, но он даже не посмотрел. «Похоже на новогородцев», — тоже будто не слыша, молвил плотица. «Эти не из-за морья, да и наши ладожские ходят не так». Варяг согласно кивнул, — и неожиданно позвал. Поди сюда, Блуд!» Мой побратим подбежал, и вождь негромко спросил его. «Не знаком ли тебе этот корабль?» У Блуда были удивительные рысьи глаза. Мы едва различали затылки людей над бортами, а он уже мог бы сказать, много ли седины у кормщика в бороде. Блуд зажмурился и глотнул потом медленно покачал головой. Некрас презрительно хмыкнул, и блуд начал краснеть, а воевода спросил ровным голосом, «Станешь ли драться за меня против своих?» Отчаянный блуд так и не сумел поднять на него глаз. Он молчал какое-то время, потом с мукой выдавил честное «не ведаю, вождь». Некрас, которого по-прежнему никто не спрашивал, хлопнул себя по бедрам и дерзко захохотал. «Я думал, в этой дружине одна девка, а их тут много, оказывается!» Блуд рванулся к нему, вспыхнув как головня, и безоружный Некрас, улыбаясь, с готовностью сгорбил для боя сильные плечи. Вождь поймал Блуда за руку. «Оставь. Тебе нет до него дела, ведь он не мой человек». Новогородец остановился, тяжко переводя дух. Тогда я припомнила, что воевода все эти дни вовсе не обращал внимания на Некраса, не заговаривал с ним больше и проходил как мимо порожнего места. Я решила, что мне тоже не было до него дела, но краем глаза отметила, как он опустил руки, и вид у него был, по-моему, озадаченный. Когда чужое судно приблизилось, воевода велел отвязать лежавшую мачту, потом поднять якорь и потихоньку переводить корабль вокруг островка, укрывая за валунами. Незачем новогородцам нас видеть до времени. Они пошли себе между нами и берегом, ни о чем не подозревая и радуясь попутному ветру, выгибавшему крашеный парус. Их корабль был короче нашего и заметно пузатий, но парус выглядел уже, и я насчитала вдоль борта гораздо меньше мест для гребцов, чем было у нас. И наши весла просовывались в круглые люки, а у них виднелись уключины. Между уключенными висели щиты, но если только я что-нибудь смыслила, этот корабль годился для боя гораздо меньше варяжского. Счастье новогородцев, что вождь не собирался на них нападать. Новогородцы почти свои. Князь Вадим с князем Рюриком когда-то ходили вместе против датчан. И даже теперь их прежний союз был порван не до конца, не до пролития крови. Мы сойдемся поговорить, расспросить про общих знакомцев, диковин купим каких-нибудь подружкам в подарок, а заодно всем покажем, кто в море хозяева. Мы даже не надевали кольчуг. Воевода велел ставить мачту и выходить из-за острова, когда новогородцы были уже под ветром. Яркое солнце воспламенило белого сокола над нашими головами. Священный Рарок вновь принимал, как достоило свое огненное обличье. Плотица прижал к губам рог, и рог взревел над безмятежным утренним морем. И только тогда торговые гости глядевшие все вперед да на берег, увидели нас. Как я гордилась в тот миг, что стояла с дружиною, не среди них. Как они испугались. Корабль, которого только что не было и в помине, вынырнул из ниоткуда всего-то в двух стрелящах за кормой. Страшный корабль и полный грозных бойцов. Кто может спорить с такими? Вестимы на новогородской лодье были справные войны, взятые опасать богатых гостей. Они могли разогнать дерзких карелов, усовестить других таких же торговцев, но против нас. Точно таким был страх нашей деревни, когда перед нами явился в разливе Черный корабль. Думал ли я тогда, что мне доведется самой стоять на его палубе? И с усмешкой следить, как мечутся, застигнутые врасплох, не способные толком себя защитить. Между тем новогородцы взметнули парус повыше и растянули его, как могли, пытаясь уйти. Их судно тотчас прибавило прыти, но плотица слегка довернул руль, и купеческий парус беспомощно заполоскался. Мы заслонили и отняли у него ветер. Вдохновленный отчаянием чужой кормщик сумел было вывернуться. «Молодец!» — похвалил плотица и перехватил его снова. Попалась мышка коту. Новогородский корабль совсем потерял ход. И тогда воевода поднял свой щит и поставил его на борт, повернув к новогородцам внутренней стороной. Мирный знак, с незапамятных пор принятый у Галатов. Тот совсем не стоящий воин, кому не уразуметь. И все-таки у новогородцев нашелся один непонятливый. А может, от напряжения и испуга дрогнули пальцы, державшие тетиву. «Одна единственная стрела» — мелькнула над морем, еще разделявшим два корабля. Тяжелый удар крутанул меня, едва не сшибив. Я отскочила назад, одновременно пытаясь разом прикрыться щитом и высмотреть, что же случилось. Бурые перья на длинном древке торчали из моей левой руки повыше локтя, а с другой стороны глядело железное острие, вымазанное в крови. Странное дело, мне совсем не было больно. Плотица рассказывал, ему сперва тоже не было больно. Я огорчилась, подумав... «Влетит ведь от воеводы!» Я ухватилась за древка, и тут-то всю руку от самой спины до кончиков пальцев объял жестокий огонь. Я не потеряла сознание и даже не закричала, но коленки растаяли, как масло на солнце. Я села на палубу, хватая ртом воздух и заливаясь мгновенно хлынувшим потом. Я позже долго раздумывала, от отчего так случилось. Я ведь совсем не думала умирать. Не убьешь в один миг человека, проткнувший мякоть стрелой. Да и боль, в общем, настала уж не такая, чтобы нельзя стерпеть на ногах. Это страх повалил меня. Утробный, звериный страх тела, настигнутого неожиданной болью. Опытные воины знают, что... Ярость сражения способна выжечь его дотла. Но я не была опытным воином и сидела на палубе, тихо раскрывая рот, как рыбёшка, вынутая из воды. «Не стрелять!» — гаркнул тотчас живоевода. И лишь потом оглянулся. Увидел меня. И лицо у него на миг стало такое, что я немедленно поняла. Больше в море мне не ходить. Все беды из-за таких, как я, неудачливых и никчемных. Уж верно, не зря ни в кого-то другого воткнулась эта стрела. Не будь меня здесь, она, надо думать, совсем не взлетела бы. К мети с руганью и угрозами опускали вскинутые было луки. Они обиделись за меня и собрались отомстить. Только тут я заметила, что побратим уже стоял подле меня на коленях, заботливо прикрывая щитом. Новогородцы отняли лук у стрелявшего, и высокий воин в кольчуге огрел его по затылку. Больше для нас. Кажется, они ждали расправы. Немалое время вождь смотрел на них и молчал. И скулы у него были белые. И мне впервые казалось, что выдержка могла ему изменить. Вот как опасно трогать его человека, даже самого бездельного. Все-таки он превозмог себя и напряженными, плохо гнувшимися руками второй раз поднял тяжелый щит, как и прежде, вогнутой стороной к ним. Тогда паруса были спущены, и корабли сошлись борт в борт, разговаривать. Но я запомнила это не особенно хорошо потому что блуд раскроил ножом мой рукав и коротко приказал. Терпи.